В центре овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семён колебался. Но сверху, где повис над яму дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и весёлое. Послевнявив ладони, Семён взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею, что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами, был туго набит золотистым песком, И по всему лицу, во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый золотистый песок. И всё так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо весёлая залихватская пляска вокруг бледного, помертвелого лица. С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжёлое дыхание, и пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне на куче глины, и также неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору. Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку прикрыли рагожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге позади в раздробь тихо шли мужики рассыпавшись между деревьями и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнём и когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Парфировича посломщик предложил поставить покойника к нему его работник ему и хоронить ни в окнах ни около дома никого не было и лавка была заперта висячим железным замком долго стучали в высокие ворота с большими чёрными шляпками железных гвоздей потом дёргали в большой звонок и слышно было как громко и резко звонил он где-то за углом и заливались на дворе собаки но никто не показывался. Наконец вышла старуха-кухарка и сказала, что Масягина хозяин велит вести домой и даёт на похороны не в зачёт жалования 10 рублей. А пока она объяснялась толпою, сам Иван Парфирович злой и испуганный смотрел из-за занавесок на страшную рагожу и шёпотом говорил жене: Запомни мои слова. Ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.